25 ноября 2183 года. Сон, горячий душ и плотный завтрак творят чудеса. Если дополнить этот список классным утренним сексом, то я готова даже на какое-то время признать, что можно было бы жить и без магии. Хотя, конечно, с магией много проще. Джек отправился открывать дверь первому пришедшему, а я стояла в дверях своей гостиной, смотрела на кучи, а также горы, кипы и груды, следственных материалов и пыталась понять, как же меня занесло в эту историю. Как это получилось, что я, домашняя девочка, воспитанница монастыря, сижу на полу собственной гостиной в компании двух следователей, королевского мага, владельца ресторана, кондитера и привидения и занимаюсь чтением и анализом следственных документов по делу об убийстве. Я задала этот вопрос вошедшему дверь Вальдрону и м е т р у Корстену. «А ты бы хотела, чтобы всего этого не было?» Вопросом на вопрос ответил Джек. Подумав, я призналась. М -м, пожалуй Нет, м не было ничего, от чего бы я могла отшатнуться с отвращением или страхом. б р а н е с у мне не жалко ни разу. т о в о р к а как его, х а р к р а й мы почти не знали, поэтому переживать о нем трудно. Единственный человек, которого мне очень жаль, наша м и с с и с Робертс. Но вроде больше-то никто серьезно не пострадал. Фред полностью выздоровел. пока больше никто не пострадал. «Пока», — многозначительно повторил м е т р «У меня есть предположение, куда должна привести эта дорожка. И если я не ошибаюсь, эта история может закончиться очень и очень плохо». То есть, я думаю, есть серьезная вероятность, что все мелкие события, на которые вы обратили внимание, должны со временем слиться в большую и весьма д у р н о пахнущую реку. Если позволите, я расскажу подробности через день-два, когда в с е точно выясним. Майя пришла последняя, и к обсуждению грядущих неприятностей мы приступили не сразу. Она принесла новость и торт. Торт был песочный с крыжовником, заварным кремом и меренгой и полностью поглотил в с е внимание присутствующих. Когда же он кончился, мы были оглушены сообщением о помолвке Майи и Дэна. Пришлось запить торт игристым вином. Отчего, понятное дело, к разбору материалов мы приступили в состоянии неуместного веселья и легкости настроения. Впрочем, это быстро прошло. Работа была вот уж действительно, навалом. Распечатки газетных статей, сведения о банковских операциях, расшифровка сообщений электронной почты и коммуникатора, Записи видеокамер, отчеты сотрудников полиции, нашедших т е л Читая все это, я все отчетливее представляла себе большого черного волосатого паука, затаившегося где-то в темном углу. И, по-моему, баронесса только одна из ниточек этой паутин. ы Ну хорошо, пусть не ниточка, а узел или даже целый лист паутины. Но самого этого ядовитого паука мы пока. Не видим. Как интересно, сказала Майя, которой достались газетные выдержки. На протяжении последних трех месяцев из шести музеев в Союзе Королевств пропадали орочи артефакты. В Люнденвике, в Лютеце, в Вене, Шефт-Ларне, причем тут прямо из дворца Викторсбахов, м е д и а л а н а м и и в Кракове. Выкрадено везде чисто, везде только по одному экспонату. И полиции ничего не найдено, даже следов. А МакМердок хранила в своем архиве газетные статьи по каждому из случаев. Причем вырезки не из одной и не из двух газет. Тут и желтая пресса, типа нашего ежедневного сигнала, и официальные, так сказать, рупоры правительства. Нашу б а р о н е с у сильно интересовали эти с л у ч а и их освещение в прессе. Мне была доверена разборка электронной почты и сообщений в коммуникаторе, и я тоже отчиталась. На первый взгляд, ничего криминального. Практически стерильно. н о предположим, самую секретную почту она отправляла и получала с магическими вестниками, то есть следов мы не сыщем. Но я уверена, что это не единственный ее электронный адрес и не единственный коммуникатор. Неужели в доме не нашли? Не. — сообщил Дэн. — Но не нашли еще много чего. Например, горничная вспомнила, что мадам держала на тумбочке возле кровати карандашный портрет мужчины. А такого портрета в доме не обнаружили. — Да, действительно, там же были слуги. Горничный, Творецкий, Садовник. И никто ничего не рассказал? — Рассказали, рассказали. Включился в разговор Нортберт. Он читал показания свидетелей по делу об убийстве. но В основном, конечно, жаловались на ее г р у б о с т и чудовищную неряшливость, но есть и кое-что интересное. Например, слугам было приказано отчаливать всегда в о с е вечера, а не минуты позже. Но одна из горничных забыла в кладовой подарок для подруги и вернулась за ним потихоньку через калитку для слуг. г Вот как живут аристократки!» — фыркнула я. «Отдельная калитка для слуг? Почти как в королевском дворце!» «Не перебивай, я сам собьюсь», — строго посмотрел на меня Нортберт. «Так вот, девушка услышала разговор в гостиной. Ну, я полагаю, что она остановилась подслушать. Но говорит, что шла мимо». «Да-да-да, ну вот такая вот медленноходящая девушка. Наверное, ее бабушка-черепаха», — влезла с комментариями Майя. «А будете перебивать, никогда не узнаете, что именно она услышала». «Всё-всё-всё! Мы молчим!» «Так вот!» — продолжил н о р б е р т внимательно посмотрев на каждого из присутствующих. Она услышала, как баронесса инструктирует кого-то. Дословно фраза такая. «Наших зеленошкурых друзей оставишь в порту. Нечего их таскать по городу. Сюда приведёшь только шамана и попозже, часа в три ночи, чтобы не светить». «Зеленошкурые...» медленно произнёс Вальтеру. «Орки. Есть ещё несколько ниточек, сходящихся именно в степи», кивнул Мэтр Корстон. «Причём каждая ниточка в отдельности выглядит вполне безобидно. Ну, например, перевод в е й р е н г р а ф а Дункана тоже произошёл всего месяц назад». «Дункан?» переспросила я. «Грешна, не з н а ю высший свет так хорошо, как некоторые». А он вовсе не великосветский бездельник. Граф Дункан — боевой генерал. И он возглавлял на протяжении последних лет войска на границе со степью. И, как говорят знающие люди, через эту границу мышь бы не проскочила без разрешения. Ответил мне Дэн. И какого темного его в э р е н т а отправили? Там не просто другой округ, там вообще все иначе. Пока он в растет, пока разберется, не будет порядка ни на границе, ни в э р е н е «Вот именно. Более того, — продолжил Корстон, — замена ему на границы до сих пор не назначена. Конечно, костяк сохранился, и нельзя сказать, что граница открыта нараспашку. Но отсутствие командующего все-таки дестабилизирует войска». «Хм, как интересно. А кем подписан приказ, мы знаем?» — спросил Дэн. «Пока нет». з н а е м прищурился Вальдром. «Похоже, что у нас вырисовывается полноценный заговор. Или кто-нибудь считает все это совпадениями?» «На совпадения я не куплюсь», — покачал головой мэтр Корстон. «Что-то готовится, и мы с вами знаем, что события, с в я з а н о с дикой степью и готовящиеся в тайне, может принести только и исключительно неприятности. «Я предлагаю вывести за пределы расследования наших дам», неожиданно сказал Дэн. «Не женское это дело в историю с заговором влезать». «Нет!» Возмущение мое было искренним, хотя я и могла сразу предположить, куда их мысли повернутся. «Как это вывести за пределы расследования?» «Да п о л о в и н ы информации тут мы с Майей нашли!» «И что, теперь мы должны сидеть у окошка и вышивать?» «А все увлекательное вам?» «Не пойдет!» «Ну, почему обязательно вышивать? Вы обе прекрасно готовите!» Со смехом сказал н о р б е р т и зря! Потому что через мгновение уже отряхивался от холодного и липкого игристого вина, с двух сторон в ы л е т а л о ему на голову». Это мужская работа. Серьезно сказал д а н Лиза, ты уже один раз получила по голове за излишнее любопытство. Тогда повезло. Они были просто воры и жулики, а не убийцы. Но сейчас мы влезаем в историю куда более серьезную. И что самое печальное, я пока не могу передать дело следователям своего управления. Пока мы не знаем, кто стоит во главе заговора. Пока... Я могу быть уверен только в присутствующих. Ну, не совсем так, — возразил м е т р Корстон. Мы можем быть уверены в значительно большем числе людей и нелюдей. В каком смысле? Ну, например, мы совершенно точно можем быть уверены, что его величество к р е с т ь я н в т о р равно как и ее величество, в заговоре участия не п р и н и м а ю т Все облегчённо рассмеялись, а мэтр п р о д о л ж у л «Мы можем быть уверены, что из этой истории не торчат эльфьи уши, потому что эльфы с орками до сих пор держатся на расстоянии полёта стрелы. Если бы не договор, в этом году началась бы очередная война. Точно так же мы можем быть уверены, что не замешаны гномы», увлечённо подхватил в а л ь д р о н «потому что гномы — это банки и финансы». А в о й н о с орками обрушит существующую финансовую систему, и драконы... Драконы просто побрезговали бы связываться с грязным заговором. Некоторые называют их честность патологической. Вновь перехватил мяч м е т р На самом деле, если подумать, в заговоре не может участвовать большое количество людей, иначе нарыв давно бы лопнул. Орки с людьми практически не общаются. Именно поэтому им и удаётся пока всё держать в тайне. Ну что же. Дэн широким жестом обвёл рукой мою гостиную. Спасибо за помощь, Лиза. Я забираю материалы. п о к а д и к а А бабушка? Я ухватила его за рукав. Какая бабушка? Госпожа Лавиния Редфилд. Прабабушка нашего предателя Норберта. Она-то участвует в расследовании, и не просто участвует, а ведет его в одиночку. Она же маг! И какой! Не важно! Я упрямо замотала головой. Если в первую очередь женщина, то это относится ко всем. Если же в первую очередь деловые качества, то это тоже относится ко всем. И я, мы с Майей, не собираемся же носиться по кустам со шпагой наголо. Зато мы можем в свободное время. «Слышишь, Нортберт, свободное!» «Заняться аналитикой, связями!» «Кстати, это разумно!» Неожиданно поддержал меня мэтр. «И, кстати, мне удалось выйти на лавинию. Возможно, завтра она появится в л у н д о н в и к е Так что наша компания увеличивается еще на одного человека к заговору абсолютно непричастного».